Глава двадцать четвертая Тем же вечером, после ужина, все сидели вокруг костра. Мэгги подбросила в огонь еще одно полено, над пламенем взлетел сноп искр, гроза налетела яростная, но быстро закончилась, небо прояснилось, выглянули звезды. Обстановка в лагере царила мрачная, напряженная, однако Нора подозревала, что визит агента Свонсон Здесь ни при чем. Должно быть, пил рассказал коллегам про Саманту Карвел. Не слышно было даже привычной болтовни Мегги и ее страшилок. Гитара лежала в чехле, пил куда-то пропал, даже пропустил ужин. Из-за всего этого Нора чувствовала себя не в своей тарелке. Будто услышав ее мысли, пил вдруг вынырнул из темноты. В одной руке палка. в другой длинный охотничий нож. Пил сел на бревно и уставился в огонь. Потом стал обстругивать палку, но ничего не мастерил, просто срезал полоски дерева. Разговоры и без того не особо оживленные теперь и вовсе стихли. Молчание нарушил пил, негромко произнеся. — У меня вопрос к археологу. «Начинается», — пронеслось в голове у Норы. «Что будет с останками людей из потерянного лагеря? Как только задокументируем все находки, заберем их и проведем дополнительные исследования в лаборатории. Потом останки захоронят». «Какие дополнительные исследования?» «Извлечем ДНК, установим личности этих людей, поищем следы болезней». Голодание, каннибализма и так далее. Попытаемся найти потомков и проведем погребальные обряды в соответствии с их пожеланиями. Охотничий нож медленно срезал длинную полоску древесины. — А маленькая девочка, Саманта, с ней как поступите? — Сначала нужно убедиться наверняка, что это действительно она, а потом ее останки будут погребены, как полагается. На землю упала еще одна полоска. «Почему? Их сразу не похоронили, как добрых христиан. Почему бросили кости валяться, как попало?» Повисла пауза. Нора поглядела на Клайба. «На ваш вопрос могу ответить я», — произнес он. «Весной 1847 года, когда член спасательной команды добрался до потерянного лагеря, Высота снежного покрова составляла не меньше двадцати футов. При таких погодных условиях закопать останки в землю невозможно, а о том, чтобы их вывести и думать было нечего. Спасатель сделал все, что мог. Вывез единственного выжившего, Чирса. Почему никто не вернулся за останками потом? В те времена добраться сюда было не так-то просто. Можно допустить, что свою роль тут сыграли суеверия, страх перед нехорошим местом или попросту отвращение. Спасатели видели в лагерях ужасные сцены, а газеты в погоне за сенсацией вовсе живописали их в самых черных красках. «Значит, Кости, 175 лет, лежали непогребенные?» «К сожалению, да». К ногам пила упал новый завиток стружки. И что же этот спасатель увидел, когда сюда поднялся? Этого человека звали Джосайя Бест. Свои воспоминания о спасательной экспедиции он не записывал. Но когда привез Чирса в главный лагерь на озере Траки, в разговоре с парой человек мельком упомянул несколько подробностей, а потом, насколько нам известно, Ни разу на эту тему не заговаривал и координаты лагеря не записал. Вот почему эта стоянка столько лет считалась потерянной. «Так что? Он все-таки увидел этот Бест!» Тут вмешался Берлисон. «Джек, тебе это надо. У всех был долгий день. Раз мы тут из-за потерянного лагеря, я должен знать...» Что мы делаем и зачем? Вроде никаких секретов быть не должно. А тело Саманты, Карвил от меня почему-то прятали. Секундочку, — вмешалась Нора. Никто от вас ничего не прятал. Закрывать место раскопок брезентом — стандартная процедура. — В нашей работе нет ничего секретного, — прибавил Клайв. — Но проблема... с воспоминаниями Беста в том, что он их не записывал. В нашем распоряжении только сведения из вторых рук. Их позже собрал газетный репортер и изложил в виде рассказа от первого лица. Установить, что именно говорил Бест, не представляется возможным. Статья репортера собрана и воедино обрывки воспоминаний собеседников Беста. Это информация даже не из вторых, а из третьих рук. Трудно судить, что в заметке правдиво, а что нет. Пил уставился на него. — Так что же в ней написано? — В заметке? — Хотите, прочту? — Да. Кивнул Пил. Клайв встал, пошел в свою палатку и вскоре вернулся с блокнотом. Включил налобный фонарь, открыл записи, прокашлялся и начал читать вслух. Место кошмарнее потерянного лагеря мне видеть не доводилось. Хижину, кое-как сколоченную из досок от фургона, почти целиком завалил снег. Входом в нее служила темная дыра, на утоптанном снегу человеческая кровь. Кости раскиданы повсюду, будто сор. Внутри хижины в погасшем очаге стоял металлический котелок, а внутри ступня и голова, расколотая сверху донизу. Лицо неузнаваемо. В углу хижины валялся скальп. Длинные черные волосы были собраны в пучок, из чего я заключил, что останки несчастной жертвы в котелке женские. Мистера Чирса я обнаружил возле хижины. Не замечая холода, он напивал себе под нос. Он мастерил что-то из осколков кости, но когда я поставил его на ноги и привязал к ним снегоступы, чтобы он мог спуститься к озеру, Мистер Чирс не сопротивлялся. Ни при мне, ни после связной речи от него не слышали. Казалось, эта кровавая земля сама преисподняя. Ни разу в жизни мне не приходилось видеть зрелище ужаснее и молюсь, чтобы не пришлось. Все собравшиеся в ужасе притихли. Нора досадовала на пила. Обязательно было настаивать, чтобы эту жуткую статью зачитали во всеуслышание? Но, учитывая обстоятельства, отказаться Клайв не мог. Наконец, Пил тихо спросил. «Почему вы не взяли с собой священника, чтобы оказать останкам этих людей должное почтение?» «Духовенство известим, когда установим личности этих людей в лаборатории», сказала Нора. «Как я уже сказала, останки будут похоронены, в соответствии с религиозными традициями согласно пожеланиям потомков. А если таковых не обнаружится, похороны возьмет на себя штат Калифорния. «После теракта 11 сентября священников вызывали, как только находили тела», — с горечью произнес Пил. «А вы, ученые, просто раскапываете этих бедняк. Неуважение к покойным». Не забота об их бессмертных душах. «Джек!» — резко перебил его Берлисон. «Я всем доходчиво объяснил, чем мы будем здесь заниматься. Если тебя что-то смущало, надо было сразу отказываться». Пил повернулся к нему. «Не ожидал, что все будет вот так». «По-моему, это было очевидно». — сердито бросил Берлисон. — Понимаю и разделяю чувства Джека, — вмешалась Нора. — И священники, и погребальные обряды, все будет. Но только после того, как мы закончим работу. Этот район слишком труднодоступный, чтобы кого-то сюда привозить. К тому же мы даже не знаем вероисповедания большинства переселенцев. Протестанты они, католики или, может быть, иудеи. Вы сами не понимаете, куда вторгаетесь, бросил Пил. Говорите красивые слова а на деле, останки оскверняете. Людоедство, все эти разговоры про преисподнюю на земле, безумцы, непогребенные останки, нечистая сила тут разгулялась. С тех пор, как приехали на душе неспокойно, безбожное место. А вы еще хуже делаете? Тревога Норы росла. Она не ожидала, что против их работы выдвинут настолько серьезные возражения. «Понимаю. История пугающая», — произнесла Нора, стараясь говорить спокойно. «Но мы, археологи, просто пытаемся выяснить, что именно здесь произошло. Мы ничего не оскверняем». Джек Пил встал. «Неправильно это!» Вдруг снова заговорил Клайв. «Как потомок участников партии Доннера, я глубоко возмущен вашим отношением к делу». Громко выпалил он. В его голосе звучало негодование. «Я хочу знать всю правду, до да последней подробности, даже самое худшее. Когда-то Вольтер сказал, живым нужно уважение, а мертвым только истина». Лучший способ почтить память этих людей, узнать их историю. Не позволю какому-то набожному конюху меня учить. Пил, долго глядел на Клайва молча, потом медленно убрал охотничий нож в ножны, бросил обструганную палку в огонь, встал и скрылся в ночи. Бёрлисон обратился к Клайву. «Прошу прощения. Не думал, что он так остро отреагирует. Разногласия в команде недопустимы. Я найду пилу замену». «Давайте не будем принимать скоропалительные решения», — возразила Нора. «Подождем до утра и оценим обстановку». Когда все стали расходиться по палаткам, Нора накинулась на Клайва. «Что на вас нашло?» В полголоса возмутилась она. «Обязательно было подливать масло в огонь. По-вашему, нам это поможет?» «Не выношу этих напыщенных ханжей. Указывают ученым, что можно, а что нельзя». «Напыщенных ханжей!» Сердито передразнила Нора. «Кто бы говорил? Еще и Вольтера приплели?» «Радуйтесь, так горячо стояли за честь науки, что создали ученым кучу проблем».